Глава девятая. Быстрее смерти. Слугар Арсури внес в светлицу Аршалая большую глиняную корчагу, расписанную бьярскими колдовскими крапицами. Держа посудину на вытянутых руках и старательно отводя от нее взгляд, поставил на стол. — И что, боишься мертвецов? — насмешливо глядя на слугу спросил наместник. За свою жизнь ты убил немало, тебе ли бояться? — Тех, кого можно убить, я и не боюсь, — угрюмо отозвался приспешник. — Но мертвяк, он ведь уже мертвый. Не через день, так через год он из-за кромки до своих убийц дотянется. Ему-то спешить некуда. Наместник поморщился. Можно было бы напомнить об свархе, к которому возвращаются искры отлетевших душ. А, кстати уж, и о зубчатой линии вокруг горлышка корчаги, клыками преграждающий выход из-за кромки убьяров. доказывать что-то слуге...» «Ступай!» — процедил он. Слуга начал пятиться к двери, стараясь не поворачиваться спиной к зловещему горшку. «Проваливай!» — уже не сдерживаясь, крикнул наместник. Когда дверь закрылась за подручным, я уронил серое лицо в ладони. В последние дни ему было плохо и жутко. Стоило лечь в постели и закрыть глаза, и перед наместником вновь появлялось лицо старого приятеля, искаженное болью и предчувствием смерти. Тое дело ему казалось, что где-то поблизости слышится голос Данхара. Часто ли вспоминал Накх, как умер прежний наместник Бьярмы? Тогда ему, аршалаю чужая смерть была в новинку. Конечно, ему случалось выезжать в поле и пускать стрелы в бегущих оленей, но чтобы живой человек, с которым Аршалай еще совсем недавно поднимал за здравный кубок, умер от его руки. Прежний наместник желал лишь одного — пожить в свое удовольствие. При нем Майхор рос вширь и ввысь, все больше напоминая столицу, не просто унылый острог среди северных лесов. Что же до нелепой прихоти Тулума, великого рва, то наместник слал верховному жрецу сообщение, что готовится к работам, и просил денег. Небольшой котлован он все же выкопал, чтобы никто не уличил его в растрате. Место нарочно выбрал каменистое и все пенял. Какая, мол, скверная почва в Бьярме. Туда-то наместник и свержился с мостков, да прямо головой об камень. Все только руками разводили, то ли мостки прогнившие попались, то ли наместник спьяну отступился. И лишь глава охраны Данхар тогда выцепил аршала из толпы скорбящих и процедил на ухо. «Крови нет!» «Ты о, о чем?» Дрожащим голосом пробормотал тот. «Вчера вечером вы с наместником вместе ужинали. Потом старик зачем-то потащился смотреть, как лаван. Упал на камни, расколол голову, как глиняный кувшин. Все заляпал мозгами. А крови нет. Знаешь почему?» Аршава почувствовал, как пальцы Данхара сжимают его кадык. «Потому что, падая туда, он уже был мертв». «Отпусти!» – прохрипел Аршалай. «С чего бы?» «А вот послушай, если ты меня сейчас обвинишь, меня схватят и будут пытать. Я очень не люблю боли, а потому буду громко орать, что именно ты помог мне отравить наместника». «Ах ты, падаль!» «Я не договорил». «Но если ты меня не выдашь, если завтра наместником стану я, ты будешь не просто головой охраны, а стражем севера. Ты станешь моей правой рукой. Ну, или я твоей». Сделав над собой усилие, наместник поднял деревянную крышку. Изнутри, из-под толстого слоя свежего меда, на него в упор глядела осеченная голова Накха. «Я знаю, ты злишься», — откашлившись, заговорил Аршалай, — «и хочешь моей смерти. Когда-то я непременно умру, так прошу, не торопи этот день. Посуди сам, конечно, я тебя прикончил, но ведь, по сути, я помог тебе, ты уже был мертвецом, тебя обложили, как раненого волка». Тебе некуда было бежать, а я, увы, не смог защитить тебя. Наместник смахнул слезинку. «Но ведь ты погиб от клинка, считай, в бою. А стало быть, отправишься прямиком к своему отцу-змею и родишься вновь. Я же знаю, что вы перерождаетесь. Видишь, я помог тебе ускользнуть от врагов. Не держи на меня зла. Ты бы на моем месте поступил так же, — Я бы не стал тебе мстить. — Договорились. Данхар, не мигая, смотрел на него сквозь золотистый мед. Аршалай тяжело вздохнул и закрыл крышку. Со стороны ворот гуляй крепости послышался скрип открываемых створок, затем стук копыт. — Кого это принесло? — пробормотал наместник, поспешно приникая к оконцу бойницы. Во двор крепости въезжал всадник, судя по виду гонец. Аршалай впился в него взглядом, пытаясь догадаться, от кого и с чем он прибыл. Наместнику было о чем беспокоиться. Во время недавней встречи с сыном он прилюдно объявил о своей преданности молодому государю Аюру и выразил готовность служить ему верой и правдой. А Нила он всячески обласкал, окружил заботой и поселил у себя в походном дворце, попутно стараясь выведать у новообретенного сына как можно больше сведений о делах столицы, о том, где сейчас царевич, кто еще его поддержал и каковы вообще его дальнейшие намерения. Однако почти сразу Аршалай начали изводить сомнения. не поторопился ли он? Конечно, право Аюра на солнечный престол никто не оспаривал, по крайней мере, на словах. Но кто знает, каковы намерения Кирана? Согласится ли он просто так отдать власть мальчишке? Не объявит ли Аюра самозванцем, а его, Аршалая, предателем и бунтовщиком? Аршалай наклонился к бойнице и прищурился, разглядывая гонца. «Ну да, старый знакомый». Один из его же собственных вестовых, кого он прежде отсылал в Майхор. Норшалай не ждал никаких посланий из столицы. Значит, произошло нечто нежданное. А что, если «они» уже близко? Наместник Бьярмы даже не пытался уточнить для себя, кто такие «они». Враги, желающие его смерти. Кишки болезненно скрутило, колени враз ослабели. Наместнику пришлось опереться о стену. Еле-еле взяв себя в руки, он снова приник к оконцу. Вестовой спрыгнул на зиме, начал о чем-то расспрашивать подбежавшего конюха. «О чем они там болтают? Узнать, здесь ли я? Одно мгновение!» Аршалай вновь передернулся от гадкого ощущения в брюхе. А гонец продолжал разговаривать с конюхом, державшим под усы коня. Он явно что-то выяснял, и под конец, как показалось наместнику, сделал жест, будто поправлял длинную косу. — А как говорят, — подумал наместник, и ему стало так жутко, будто голова Данхара поднялась из горшка и посмотрела ему прямо в спину. Между тем гонец направился к хоромам и вскоре уже стоял перед наместником, почтительно кланяясь. «Приветствую, ясноликий господин! Твоя благородная супруга велела передать это послание!» Гонец протянул наместнику берестяной тул со свитком. Аршалай мысленно перевел дух, размотал кожаный лоскут и начал читать. «Дорожайший муж и господин мой, да сияют тебя лучи господа и свархи!» Спешу сообщить неприятные вести. В Майхор прибыл Маханвир Каргай с изловленным им молодым самозванцем, выдававшим себя за царевича Аюра. Сей грозный воин, как мне представляется, не весть, почему на тебя сердит. По правде сказать, он пребывает в неописуемой ярости и называет тебя такими словами, повторить которые в письме мне не позволяет женская скромность». По моему указанию глава городской стражи сообщил он ему Каргаю, что ты находишься не весь где в дремучих лесах у великого рва и давно не давал о себе знать. Каргай с войском сейчас остановился в Майхоре, так что если ты впрямь чем-то перед ним виноват, полагаю, ты можешь приехать и объясниться. — Вот еще! — прошипел Аршалай с раздражением, отбрасывая свиток. «Что несет эта полоумная? Мне объясняться с каким-то бьярским полукровкой? Ой, ждет меня в Майхоре хоть до пробуждения великого бобра!» Он повернулся к гонцу и внимательно поглядел на него. «Это все?» «Да, мой господин. Не смей лгать мне. Ты ведь еще что-то привез». «Да, но...» «Давай сюда». Я должен передать из рук в руки. Ты что-то привез для Накхов, я знаю. Маханвиру Данхару. Давай мне, — ледяным голосом приказал Аршалай. Я сам передам ему. К тому же он и читать-то не умеет. Выражая сомнение всем своим обликом, гонец вытащил еще один берестяной тул. «То -то — это же, — проворчал наместник. — А теперь ступай, тебя накормят. Дождавшись, когда конец уйдет, Аршалай поспешно вытащил новый свиток, начал читать, и его брови полезли на лоб. То, чтобы письма написано одной рукой, не оказалось для наместника такой уж неожиданностью. Но вот содержимое: мой дорогой, нам прибыл столичный воевода Каргай, и с ним отряд ловчих. Муженек подсунул ему зайца вместо горностая и едва не сгубил в предгорьях змеиного языка. «Зайца Каргай все же изловила, теперь и желает вырвать руки и ноги моему рыжему Борову. Жалею лишь об одном, не смогу своими глазами на это взглянуть. Теперь Каргай полагает, что всех зайцев тут запустил мой муженек и собирается обвинить его в государственной измене. Я знаю, что это не так, но разубеждать его не стало. Надеюсь, когда они встретятся, Каргай привяжет этого жирного хряка за ноги к седлу и волоком потащит в столицу. Опасаюсь, однако, что Аршалай слишком хитер и сумеет как-то оправдаться перед Кираном Прекрасноликим. А раз так, он останется жив и вновь будет терзать мое сердце, принадлежащее лишь тебе. Понимаешь, милый, к чему я клоню? «Ловчее войско будет у вас со дня на день». Рыжий обжор наверняка вздумает сбежать, начнет сопротивляться, но ведь ты, храбрейший из воинов, не дашь ему избегнуть справедливого наказания. Жду тебя сладостных и долгожданных вестей вечно твоя. Аршалай смел свиток и на миг прикрыл глаза. Теперь он понимал, что это было за жуткое ощущение взгляда в спину. Совсем близко от него прошла калма смерть. «Видишь, друг мой, как оно бывает!» — назидательно проговорил он, повернувшись к корчаге на столе. «Я просто оказался чуть расторопнее. Подумай только! Помедляй я день-другой, и из горшка выглядывал бы я, не ты!» «Но теперь времени терять нельзя!» — Аршалай шагнул к столу, отыскивая взглядом телячью кожу и чернила. Надеюсь, твоя голова будет хорошим подарком новому государию. Каргай глядел, как вдали в утренней дымке появляется стоящая на утесе деревянная башня Ергары. Он чувствовал, как его радость передается всей едущей за ним длинной веренице уставших и голодавших воинов, закопченных у походных костров. «Еще немного, и мы дома. Конечно, это не священный материнский очаг, но все же обустроенный стан. Здесь и запасы еды, и сухие дрова, и мыльни». От одной мысли о мыльне у Каргая начинало чесаться все тело. Еще три дня тому назад он надеялся отмыться и распариться в Майхоре. По слухам, аршалай там выстроил для себя великолепную мыльню, не хуже, чем в столице. Однако главный город Бьярмы ловчего не порадовал. По пути Каргай предвкушал, как явится во дворец наместника, волоча за собой на веревке крашеного самозванца. «Что за измену ты задумал?» — спросит он, взяв пухлого наместника за горло. Если не проделать это быстро и внезапно, примчится его дружок с рваной мордой. Страж Север, и тогда уже вопросы не позадаешь. Каргай так желал встречи, так ярко представлял ее. Однако начальник стражи Майхора, завидев его воинов... Хоть и распахнул им городские ворота, зато сам оказался похлеще всяких запертых ворот. По его словам, маршала в столице Бьярмы давно не было. Где он? В походном дворце. И где тот дворец, никому не ведом и на то и походный. Но это еще полбеды. Начальник стражи потихоньку сообщил Каргаю поразительную новость. Нашелся Аюр. — На этот раз, похоже, настоящий. Его поддержали северные и столичные храмы. Сейчас юный государь, собрав войско, идет к Майхору, а в той рате, говорят, полно накхов, и здешних, и тех, кого прислал Ширам. Вот тут Каргай обомлел. В том, что накхи присягнут Аюру, он не сомневался. Не зря же Саарсан поднял солнечное знамя рядом со своим змеем. Но то, что истинный Юр объявился именно тогда, когда его Каргая хитростью направили на ложный след, заставили погнаться за пустышкой... Ловчий вспомнил крашеного мальчишку Магана сбивчивые рассказ о тайной переписке наместника с мятежными вендами. «Как теперь мне быть?» Обдумав все обстоятельства и сделав выводы, Каргай... быстро покинул столицу Бьярмы. «Похоже, сейчас лучше оказаться подальше от наместника. Поеду к себе в Ергару, а там поглядим, как упадут кости». «Ясноликий каргай!» Рядом с Ловчим появился один из всадников, высланных в разведку. «Там толпа горожан, бегут сюда, кричат, на помощь зовут». «Что случилось?» «Говорят, Ергара захвачена». «Кем?» «А вон, посадник сюда спешит. Сейчас все расскажет». коргай недоверчиво слушал рассказ посадника, почему-то оказавшегося среди прочих беглецов. И чем дальше слушал, тем сильнее выпучивался его уцелевший глаз. «Никто ж не знал! Никто не догадывался!» Со слезой в голосе рассказывал городской голова. «Обычный день ворота открыты, вазы и ездят, люди ходят!» И тут этот чернокосый на взмыленном коне. Стража при воротах решила, что гонец от наместника прибыл, вышли ему навстречу. Так их там потом и нашел, оба без головы. Видно, в один миг рубил. как стояли, так и упали. Торговцы кинулись прятаться от такой лютости. Этот спрыгнул с коня. — А что делала городская стража? — Так ее в городе всего шесть человек. Четверо как раз в сторожке сидели, только успели выскочить. И такое началось. Я сам не видел, люди рассказывали, что от них осталось. Один вроде за топор схватился, так рука с топором еще долго у крыльца лежала. Градоначальник содрогнулся. Охотник там был на торгу, шкуры привез. С улиц уметнул врожи не в спину и даже попал, да только с улиц отскочила, будто от заговоренного. — Саконская кольчуга, вот и заговор, — поморщился Каргай. — А злыдень развернулся, нож кинул, и нет больше охотника. — Да понял я, понял. Дальше что? Ну, как стража полегла, я собрался с духом, вышел злыдня навстречу. Что, спрашиваю, тебе надо-то? А он доброго коня, а мой от раны помирает, еды и теплой одежды. И где я ему найду коня? Лося ему предложили, он только зашипел от злости. Найдите мне, говорит, коня, не то город сожгу. Ведь сожжет, что ему упырю. Как только и Сварха праведным огнем их змеиное племя еще не спалил. — Потому вы все избежали. — хмыкнул ловчий. — Я велел всем уходить, полыхнет еще. Решили до твоего приезда пожить за стенами. Ты уж спаси нас, славный Маханвир, а мы для твоего войска все по самым лучшим ценам. — Ступай, разберемся. Каргай неспешно поднимался к воротам, придерживая длинный кинжал на каждом шаге, колотивший по бедру. — Эй! «Одноглазый!» — раздался голос с надвратной башни. «Зачем пришел?» Говорить с тобой! Если бы желал чего иного, пришел бы не один!» «Ишь, не один! Одно движение город запылает, как вязанка хвороста!» «Значит, будет где погреться!» — равнодушно ответил Ловчий. «Мне наплевать, сгорит Ергар или нет!» «До моего стана пожар не доберется!» «Твоего стана? Так выходит, ты карга и главный ловчий блестителя престола?» «Так и есть!» «И пришел сюда без охраны?» — усомнился невидимый Накх. «Я ведь могу убить тебя!» «Яка невидаль! Всякий живущий может убить другого! А тут мне бояться нечего!» — Лук вы не уважаете, а мои люди как раз хорошо стреляют. Вот ты сейчас со мной говоришь, а может, с другой стороны к городской стене подползает это к сотня моих парней. — Как думаешь, справишься? — Вот ты попробуй. — Надо будет, попробую, — оскалился Каргай. — А пока ты свою удаль показывать будешь, другая сотня в ворота войдет. И у меня еще две сотни за спиной останется. Хватит стращать друг друга, будто дети малые. Видишь, говорит, с тобой пришел». Башня промолчала. Каргай продолжил подниматься к городским воротам. Он шагал не спеша, стараясь не выдать волнения. Подошел под самую стену, толкнул створку, та со скрипом подалась. Главный ловчий зашел внутрь и внимательно огляделся. Нагхи были известными любителями смертоносных ловушек. Но тут Каргай ничего не заметил. Около ворот, как рассказывал градоначальник, бревнами валялись два обезглавленных тела. Седой военачальник поморщился. — Сам знаю, что надо было убрать, — послышалось сверху с надвратной башни. — Да все недосуг. зачем ты их вообще убил чем помешали семерых порешил ни за что ни про что злился на кого вот и сам посуди хладнокровно отвечал нак Приезжаю я в ергару по уши в крови голодный несколько дней не спал еле держался в седле от усталости конь тоже ранен попроси я добром поесть умыться раны перевязать и что бы сделал городской голова Постарался бы уступить твое внимание сытной трапезой, а затем велел стражам тебе схватить до разбирательства, — предположил Каргай. — Вот, и я так подумал. Ну и зачем укоряешь, что я их опередил? Каргай хмыкнул. — Я мог бы дать тебе коня. Доброго, без изъяна, — сказал он. — И еды сколько пожелаешь. И плащ на лисах, чтобы в пути не мерзнуть. — Да только к чему? — Да на Харана ты все равно не доберешься. — И это еще почему? — Из крепости-то я тебя выпущу, да только потом буду обязан схватить как бунтовщика. — Это я бунтовщик? — А кто ж? Думаешь, я не знаю, какую крамолу ваш Данхар с наместником задумали? Мне все известно. Каргай повернулся, вышел из ворота и помахал рукой. Двое воинов начали подниматься по склону, таща с собой упирающегося Магана. Каргай открыл было рот, чтобы продолжить речь, но с башни раздался дикий хохот. — Дошел подарочек! Главный ловчий удивленно поглядел на Магана, затем на башню. — Ладно, — послышалось сверху. — Поднимайся ко мне, будем разговаривать. — Если не возьмешься за оружие, то и я тебя не трону. — Слово на слово! — кивнул Каргай. — и нас услышал. Накха звали Шайны из рода Хурс. Захватив Ергар, он времени не терял и обустроил себе в башне настоящую крепость. обложил ветошью и хворостом стены, заготовил факелы. Теперь достаточно было искры, чтобы здесь все вспыхнуло. Еще он стащил в башню уйму еды и все оружие, соскавшееся в домах и лавках поблизости. Ходил Шайн прихрамывая, судя по толстой повязке под штаниной, прямо над высоким сапогом, обшитым бронзовыми накладками. Стрела попала ему в бедро. Шея была повязана тряпкой с кровавым пятном. Каргай заметил, что молодой Накх морщится, двигая правой рукой. Должно быть, третья стрела задела плечо. Бывший боец Данхара успел поесть и отдохнуть, но лицо оставалось бледным и изможденным. Лишь в глазах горел свирепый огонек, который Ловчий вполне оценил. Теперь Каргай сидел напротив Накха, и слушал его историю. И чем дальше тот говорил, тем мрачнее становилось лицо одноглазого бьяра, тем сильнее впивались ногти в ладони. — А ворлыгу мы для того и ловили, чтобы подсунуть ему для тебя гостиниц, — заканчивал тот рассказ о хитрой затее наместника. — По пояску-то на мальчишке нашли? — Не твоего ума дело, — процедил Маханвер. — Да уж, конечно, не моего, — хмыкнул Шайн. — Хотел бы я поглядеть на того, кто прочтет, что там написано. — Уж не сомневайся, прочтем. — Не выйдет. — Это еще почему? — В тех значках нет никакого смысла. Я был на страже, когда наместник с Данхаром их рисовали, то-то потешались. — Надо мной? — угрожающе спросил Каргай. И над тобой, и над Кираном, если ты к нему все это свезешь. — Что ж, спасибо. Не повезу. А дальше что было? — Дольше объявилась Марга, — вздохнул Мак, — сестра Ширама. Большая часть наших встала под ее руку. С Данхаром остались лишь мы, кровные родичи. Он разделил нас на заставы, перекрыл дороги, сам же помчался к Аршалаю за помощью. Молодой воин умолк и нахмурился. — А вот что с Маханвиром стало дальше, я бы и сам очень хотел узнать. — О чем ты? Как было условлено, мы дождались темноты и отправились к гуляй-крепости. Со мной было еще двое. Стража, как всегда, любезно открыла нам ворота. Все улыбались точно после долгой разлуки. Меня это насторожило. И когда я увидел, как быстро они кинулись закрывать ворота за нашими спинами, я понял, что это западня. Привратники редко так суетятся, если поблизости нет врага. Я крикнул назад, и тут со всех сторон посыпались стрелы. Мой старший брат развернул коня и закрыл меня собой. «Мы напали на стражу и под градом стрел смогли вырваться из крепости!» Шайн скрипнул зубами. «Если бы не кольчуги, нас бы утыкали, как ежей!» «Ну и так я был ранен трижды, а брат упал с коня и погиб на месте!» «Я должен сообщить старейшинам о том, что случилось, и отомстить Аршалаю за смерть родни!» «И, скорее всего, из-за самого Данхара!» Коли уж Аршалай пошел на такое предательство, вряд ли он осмелился оставить Маханвира в живых. Каргай молчал. Дело прояснялось. Если Данхар выступил против Саарсана, и Аршалай коварством прикончил его, значит, наместник уже выбрал свою сторону и вот-вот бросится присягать Аюру. И, конечно же, поставить себе в заслугу... что убрал подальше тайное войско преданного Кирану Ловчего, посланного в Биарму, чтобы захватить, а может и убить, истинного государя. Поди, отвертись от таких обвинений. Главный Ловчий припомнил свою многолетнюю службу. Служил ли он верно и безупречно? Да, без сомнений. Кому он служил все это время? Кирану или государю ардуану «Конечно, государю. Это столь же истина, как лик и свархи, сияющий на восходе. О чем тогда рассуждать?» «Надо опередить, Оршалая», — вспыхнула мысль, — «и присягнуть Аюру первым». «Скажи-ка, Шайн из рода Хурс», — наконец выдавил Каргай. «Если ты сначала отомстишь наместнику за предательство, а потом поведаешь о том старейшинам...» «Это ведь будет правильно по вашим законам?» «Так даже лучше». «Что ж, тогда я готов помочь. Почему бы тебе на какое-то время не пойти ко мне на службу?»